День 10 пятница, 32 Узнав у Лэнса, своего ассистента, что Эвелин Эдвардс из офиса генерального прокурора славится в отделении ФБР в ЛА своей скоростью и гибкостью в делах такого рода, Скотт и Эрик подали ей заявку на получение ордера на обыск у Гормана. На сайте Департамента юстиции про Эдвардс говорилось, что ранее она работала адвокатом защиты, а родилась и выросла на Гавайях, Так что была одной из очень немногих гавайцев на правительственной службе на континенте. Скоту и Эрику предстояло встретиться с ней в первый раз, вместе по ее выбору. Они ждали у входа в здание суда, стоя на ступеньках и наблюдая за тем, как посетители по очереди проходят через металлодетекторы, присяжные, охрана, адвокаты с портфелями для документов. Скотт развернулся к зданию спиной и оперся локтями о поручень, глядя на здание юридической библиотеки над которым возвышался небоскреб газеты «Лос-Анджелес Таймс». Он попытался разглядеть за ним свой дом, но того не было видно. Мысль о том, как близко он находится к дому, а, соответственно, и к кровати, отозвалась во всем теле чуть ли не физической болью. Он почти не поспал, занимаясь подготовкой заявки, для чего потребовалось вкратце обрисовать все их дело. Скотт прикрыл глаза и свесил голову. «Боже, как я устал!» «Удалось поспать этой ночью?» — спросил Эрик. «Почти нет». «Я же предлагал самому написать эту штуку». «Знаю». «Давай я буду за рулем». «Да уж придется». «Вон она!» — Эрик кивнул на кого-то. скот обернулся посмотреть. Эдвардс несла переброшенный через руку жакет от костюма сизо-стального цвета, на ней были белоснежная блузка и пояс из переплетенных серебряных колечек, Модный образ слегка портил бейдж офиса окружного прокурора, свисавший на шнурке с ее шеи. Ноги в колготках цвета загара заканчивались черными лодочками на высоких каблуках, стучавших по асфальту. В одной руке она держала конверт, а второй поправляла на плече лямку черного кожаного портфеля, явно тяжелого, потому что он тянул ее в сторону. Черные волосы Эдвардс были собраны на затылке в пучок, на лице были заметны морщинки, будто она улыбалась хотя в действительности улыбкой и не пахло. «Джентльмены, вот ваш ордер на обыск. Распространяется на жилье Гормана в кондоминиуме, его кладовую в подвале и парковочное место, если таковое есть, а также автомобиль». Она говорила быстро, чеканя слова. «Спасибо», — сказал Скотт, принимая у нее конверт. Из наружного кармана портфеля она вытащила визитную карточку. «Рассчитываю сегодня до вечера получить ваш отчет». Скотт нахмурился. «Обычно мы не...» «Здесь вам не Атланта, спецагент Хьюстон?» «И хотя фамилия у меня та же, что у тамошнего помощника окружного прокурора, мы не один человек. У нас принято действовать таким вот образом». Эдвардс улыбнулась. «Вы скоро привыкнете». Развернувшись на каблуках, она помахала им рукой и ушла. Эрик присвистнул. «Вот так начало». Скотт с недовольной гримасой пошел в сторону их машины. «Заметил?» — добавил Эрик, оценивая Эдвардс с расстояния. «Она нам и слова не дала сказать». «Я так понял, что ты не очень-то и рвался». «Она же не ко мне обращалась». «Погоди, тебе еще отчитываться перед ней». Скотт попытался всучить напарнику визитку Эдвардс, но тот отскочил в сторону, подняв руки. «Это ты на меня не взвалишь». Они сели в субурбан, который Эрик припарковал на месте, специально выделенном для департамента полиции. Скотт пристегнул ремень и снова протянул ему карточку. «Буду твоим должником». «Ты и так мой должник». Эрик выехал с парковки, повернул налево и почти сразу затормозил на светофоре. «Можешь забить адрес Гормана в навигатор». Он остановил субурбан на противоположной стороне улицы от кондоминиума Гормана, находившегося поблизости от кампуса. Скотт обвел здание глазами. Оно было трехэтажное персикового цвета, внутренний дворик ковром закрывали разросшиеся папоротники, подъездная дорожка спускалась в подземный паркинг, седан Уэста и Санчес стоял неподалеку. Детективы вылезли из машины, и Уэст, открыв багажник, утомленным жестом указал на картонную коробку со средствами защиты. Все надели одноразовые комбинезоны, хирургические перчатки и бахилы, после чего Санчес сложила в большой пакет для улик пакетики поменьше. И они двинулись к зданию. «Полиция кампуса предупредит нас, если он выйдет с работы?» — спросил Эрик. Уэст подавил зывок. «Я у них на быстром наборе». «Хорошо, сюрприза нам ни к чему». Они подошли к стеклянным входным дверям. Холл за дверями был выложен оранжево-розовой плиткой и заставлен растениями в горшках. На белой оштукатуренной стене сверкали ряды латунных почтовых ящиков. Скотт нажал кнопку звонка с табличкой «Консьерж». В домофоне раздался голос. «Да?» «Подойдите, пожалуйста, к двери. Это ФБР. У нас ордер». Из-за палем в холле выглянуло мужское лицо. Консьерж опасливо приблизился к дверям, идя почти наискосок от нерешительности, потом совсем остановился. скот и Эрик показали свои значки, мужчина приоткрыл дверь. Я спецагент Хьюстон, это спецагент Рамос. Мы пришли обыскать апартаменты номер семь. Вам придется отпереть дверь». «Но там же живет мистер Горман!» — воскликнул консьерж. Эрик помахал ордером. «Это ордер на обыск, сэр, и вам придется открыть нам седьмой номер. В противном случае мы его взломаем». «О, Господи!» — пробормотал мужчина, явно не имевший привычки к ругательствам. Скотт протолкнулся мимо него, и остальные последовали за ним, предоставив консьержу их догонять, пока они поднимаются по лестнице. Скотт обратился к нему через плечо. «Седьмой номер на втором этаже?» «Да, на втором, через холл. Ах ты боже мой!» Консьерж продолжал озабоченно вздыхать, но все-таки вытащил из кармана ключи. Холл второго этажа был длинным и темным. Свет проникал только через окно в дальнем его конце. Там располагались четыре двери, по две с каждой стороны. Скотт со всеми остальными прошел к номеру семь, консьерж отпер замок, и солнце хлынуло в холл из квартиры. Скотт велел мужчине ждать у входа. Они вошли в жилище Гормана. Прихожая открывалась в общее пространство с деревянными полами, кухня находилась слева, обеденная зона по центру, а гостиная справа. Дальняя стена была стеклянной, с раздвижными дверями на террасу, где в несколько рядов были расставлены горшки с цветами, вьющимися растениями и даже небольшими деревцами. Обеденный стол был стеклянным, с зеркальным алюминиевым подстольем. Его аккуратно обрамляли четыре прозрачных пластиковых стула. В гостиной под углом к стене располагались книжные стеллажи. Часть полок занимали компоненты стереосистемы, против обыкновения, не составленные друг на друга. Кухню, похоже, недавно обновили, заменив традиционные шкафчики на профессиональные стойки из нержавеющей стали, где каждое блюдо, кастрюля, сковородка или стакан были на виду. Уэст присвистнул. «Про него не скажешь, что он что-то скрывает». «Может, стоит поискать тут?» — позвала всех Санчес. Она стояла в дверях отдельной комнаты дальше по коридору. Комната являла разительный контраст с остальными апартаментами. Ее стены были отделаны деревянными панелями из 60-х, а пол покрыт протертым ковровым покрытием цвета сжженой охры. Детская деревянная лошадка валялась на полу среди расставленных в беспорядке старых, покосившихся картонных коробок, содержимое которых едва не вываливалось наружу, пластинки-сорокопятки, черно-белые фотографии с покоробленными краями, «Дешевые детективы в бумажных обложках». «Что это за мусор?» — удивился Уэст, перешагивая через коробки, чтобы подобраться к окну. Ототвинул в сторону черную тряпку, которая его закрывала. «И где он спит?» Скотт инстинктивно отмахнулся рукой от пыли, взлетевшей в воздух, стоило пошевелить импровизированную занавеску. Санчес опустилась на одно колено и потянулась к первой коробке. «Это не его спальня», — и вещи в этой коробке не из его времени. «Может, принадлежали родителям?» — предположил Эрик. «Ладно», — сказал Скотт. «Уэст, занимайся спальней. Эрик, ты берешь ванную, я кухню». Пятнадцать минут спустя Скотт закончил. Он обыскал холодильник, проверил все шкафчики, духовку, мусорное ведро, разобрал сифон под кухонной раковиной. Там не было ничего, связывающего гормона с отравлениями, захоронениями или студентами. Единственный вывод, который он сделал, тут живет человек, который любит готовить. Через раздвижные двери Скотт вышел на террасу. Та была идеально чистой, несмотря на растения в горшках, расставленные по периметру. Скотт ожидал, надеялся найти тайник с ядом. Он переступал через порог обратно в комнату, когда вошел Эрик, качая головой. Я упаковал несколько волосков, но ванная вымыта до блеска. — Ясно. Давай спустимся в кладовую. Консьерж проводил скота и Эрика в подземный паркинг, одну стену которого занимали встроенные шкафы с номерами. Мужчина покосился на шкафы с таким видом, будто там хранились радиоактивные отходы. — У мистера Гормана номер четыре, но у меня нет ключа. Скотт вытянул руку, не давая консьержу отойти. — Как вас зовут? — Фил... Филипп... Антонини. «Все в порядке, мистер Антонини, не волнуйтесь». Скотт подождал, пока Эрик включит видеокамеру, а потом срезал болторезом замок на шкафу с номером 4. Скважину замка защищал резиновый колпачок флуоресцентного зеленого цвета. Кладовая была около метра в глубину, полметра в ширину и высотой метров два. Там стояло несколько канистр с омывательной жидкостью для машины и валялась тряпка из искусственной замши, Скотт отвернул крышки на канистрах, чтобы проверить, на месте ли защитная фольга. Она была не тронута. Они встретились с Эриком глазами, и тот выключил камеру. «Позвони Уэсту», — пробормотал Скотт. «Посмотрим, есть ли у них что». Он знал, что Уэст уже позвонил бы, будь у них новости. Скотт топтался на месте не в силах уйти, не в силах поверить, что всё кончено. Он отступил на несколько шагов и окинул взглядом остальные шкафчики. На всех были навесные замки, большинство медные или из нержавеющей стали, но на двух имелись резиновые колпачки, один белый, другой ярко-зеленый. Скотт поглядел на замок Гормана, который по-прежнему держал в руках, зеленый. Колпачки были одинаковые. 33. Когда стили на ранглере притормозила возле входа в ботанический сад университета, детектив Лойд уже стоял там с Доном и Ребеккой Харт возле своей машины без опознавательных знаков. Джейн и Стилли посоветовали Хартам надеть обувь, подходящую для ходьбы по грязи. Супруги последовали их инструкциям и заодно оба приехали в джинсах. После того, как Джейн и Стилли поздоровались, Лойд повел всех по дорожке под кронами эвкалиптов, под которыми были высажены образцы суккулентов с табличками, где указывались их названия. Если б не обстоятельства, прогулка могла показаться даже приятной. За поворотом их встретила бамбуковая роща. Возле нее ждал офицер полиции кампуса Додд. Ллойд представил Харта в Додду, И тот повел их вокруг бамбуковой рощи к прогалени, к которой воспользовались Уэст и Санчес, когда нашли могилу Риган. «Ступайте осторожно», — предупредил Дот. Харты шли за ним. Ллойд, Стиле и Джейн замыкали шествие. Как и в предыдущий раз, шум и жара отступили, стоило им войти в тень бамбуковых зарослей. Возле могилы царили холод и тишина. Детектив Ллойд тихо сказал Хартам, что они, если готовы, могут подойти к яме. Дон и Ребекка, поддерживая друг друга, выступили на несколько шагов вперед. Оказавшись у края, Ребекка развернулась к остальным. «Очень мило с вашей стороны было положить туда венок». Ллойд с недовольным видом покосился на Джейн и Стиле, словно спрашивая, зачем надо было делать мою работу еще сложнее. Стиле ответила Ллойду недоуменным взглядом. «Мы ничего не приносили». Поведение лойда тут же резко изменилось, он бросился вперед, Джейн и стили за ним. В яме, откуда подняли останки Риган, лежал круглый венок из звездчатого жасмина и веточек ивы. лойд выхватил из кармана мобильный телефон, одновременно обращаясь к остальным. «Всем отойти от края! Постарайтесь ступать на свои следы и ничего тут не затоптать!» Он сделал фотографию венка, щелкнула камера, а потом пискнул сигнал отправки сообщения. После этого лойд прижал трубку к уху. Ребекка так и стояла на месте. Широко распахнутыми глазами она посмотрела на Стиле. «Что это значит? Этот венок. Кто-то специально оставил его здесь, чтобы мы увидели?» Стиле подняла в воздух обе руки. «Никто не знал, что вы придете сюда». Она жестом показала супругам отойти от ямы. Они отступили к краю прогалины но все равно услышали, как лойд докладывал о находке на месте преступления. Сначала своему начальнику, а потом криминалистам, требуя прислать экипаж. Закончив, он подошел к ним. «Приношу свои извинения, мистер и миссис Харт. Мне придется просить вас пока что уйти. Участок снова должен быть огорожен». Но Дон не был готов уходить. «Так венок от университета? Может, от президента? В знак?» Он сбился и замолчал. Лойд воспользовался передышкой, чтобы подобрать слова. «Венок не от университета. Не в знак соболезнования. Простите». Все услышали, как охнула Ребекка. «Я подумала... Я так обрадовалась, что это что-то хорошее. Но нет...» — она всхлипнула. Тон обнял жену за плечи. «Значит, его оставил здесь человек, который забрал Риган?» Он говорил так, будто пытался снова взять ситуацию под контроль. «Он приходил сюда совсем недавно, так ведь? Вы к этому клоните!» Ллойд болезненно скривился. «Это возможно, но в настоящий момент я не знаю, кто здесь бывал и кто оставил венок. Нам придется заново осмотреть участок. Я должен просить вас держать эту информацию при себе. Детективы, ведущие расследование, сами решат, когда ее обнародовать». Он посмотрел на супругов. «Вы как? Сможете дойти до дороги?» харты молча кивнули но лойд проигнорировал их кивки и обратился к офицеру Додду. офицер договоритесь чтобы сюда подали транспорт для семьи мы с вами останемся охранять место преступления дот уже держал наготове рацию да сэр лойид тихонько обратился к джейны стиле вы сможете вывести родителей на дорогу или вам нужен сопровождающий сможем ответила джейн Они со пожали ему руку, а потом увели Хартов. Те хранили молчание, если не считать приглушенных всхлипов Ребекки. На асфальтовой дорожке под эвкалиптами их ждал гольф-кар с офицером полиции кампуса Тейлором за рулем. Подъехала также скорая помощь. Она медленно катилась одним бортом по дорожке, другим по мягкой траве обочины. Притормозила возле гольф-кара, и из нее вылезли двое фельдшеров. Офицер Тейлор подошел к Хартам. «Мистер и миссис Харт, я офицер Тейлор из полиции кампуса. Я отвезу вас назад к машинам, но я пригласил медиков на случай, если вам нужна помощь, прежде чем мы отправимся». Харты выглядели сбитыми с толку. Ребекка хватала ртом воздух, лицо Дона снова стало каменным. Стиле предложила им присесть на заднее сиденье кара и позволить фельдшерам себя осмотреть. Они согласились, но больше ничего не сказали. Стилли, Джейн и Тейлор отошли в сторонку, чтобы дать медикам время. Один из них помог Ребекке наклониться головой между колен, другой измерил дону давление и дал кислородную маску. Тейлор повернулся к Джейн и Стилли. «Я забыл спросить, а вам не нужна медицинская помощь?» «Я в порядке, спасибо», — сказала Джейн. «Им куда тяжелее, по множеству причин». «Единственное, что мне нужно», — вставила Стилли, — «скорее выбраться отсюда». Она обвела рукой ботанический сад. «Хватило с меня этого вашего тихого оазиса в центре города. Мечтаю о палящем солнце, о раскалённом асфальте и пончике с глазурью. Собственно, соглашусь на что угодно, лишь бы оно было вредное и калорийное, а заодно жизнеутверждающее. Твикс, например». Тейлор улыбнулся. «Я вас услышал». Он развернулся и пошёл к фельдшеру, помахавшему ему рукой. Скотт смотрел на ярко-зеленый замок на кладовой с номером девять в подземном паркинге дома Гормана. Он повернулся к Эрику, и тот покачал головой, заканчивая телефонный разговор с Уэстом и Санчес. «Мистер Антонини», — сказал Скотт, — «чья эта кладовая?» Консьерж, запинаясь, пробормотал. «Должно быть второй квартиры? Здесь у каждого своя кладовка!» «Я прошу вас проверить». Эрик сопроводил Антонини наверх, а потом вернулся с ним в гараж, заново включил видеокамеру. Оказывается, это тоже принадлежит Горману. Он снял ее дополнительно пару лет назад. «Я тогда здесь еще не работал», — объяснил Антонине. «Понятия об этом не имел. При мне никакой аренды не заключали». Скотт проигнорировал его слова, дожидаясь знака от Эрика, который уже наводил объектив видеокамеры. Получив сигнал, он поднял болторез и срезал замок. потом открыл дверь И заглянул в тёмную внутренность кладовой и замер. Кто-то свисал с потолка. Стараясь светить фонариком на тело, он вслепую пошарил по стене в поисках выключателя. Со щелчком на потолке загорелась одна единственная голая лампочка. Теперь он увидел, что там висит не труп. Это был гидрокостюм, пузырчатая форма которого очень напоминала тело. Однако сердце скота еще отчаяния заколотилось в груди. Может ли это быть тот самый гидрокостюм, в котором был мужчина, пытавшийся убить Джейн? Найдется ли на нем то крошечное повреждение, которое оставило разбитое стекло в ее пикапе? Ему пришлось переложить усилия, чтобы не сдернуть костюм с крюка и не начать осматривать его самому. Эдик обвел взглядом остальное пространство кладовой, На металлическом стеллаже у задней стены стояли какие-то пустые банки. В корзине на полу валялись обрезки той же цветущей лианы, которую Скотт видел у Гормана на террасе. К левой стене были прислонены чистые садовые инструменты, включая лопаты. Пора было звонить криминалистам. Скотт и Эрик опечатали двери кладовой, сделали необходимые звонки и поднялись наверх. Они нашли обоих детективов на коленях в комнате с ковровым покрытием, которое теперь ровным слоем устилали пожитки хозяина. «Внизу нашлось достаточно, чтобы прижать этого парня», — сказал Скотт. «Дальше кладовой займутся криминалисты». Уэст и Санчес прервали обыск, чтобы выслушать Скотта, а Эрик тем временем присел на корточки и подобрал несколько фотографий, выпавших из коробки. Развернул их веером, как карты, а потом встал, подняв одну из них. «Скот, глянь-ка на это!» Это был выцветший снимок двух мужчин на берегу озера с рыбой и удочками в руках. Судя по тому, как близко они стояли друг другу и как улыбались, это были родственники. «Какого дьявола!» — воскликнул Скотт. «Это что, Трит Бейли?» «Как по мне, очень похож!» — возбужденно ответил Эрик. «Вы про братьев Бэйли спросил Уэст. «Тех, о которых упоминали?» Давя подошвами виниловые пластинки, он прошел по комнате, не обращая внимания, куда ставит ноги. «Ну откуда у гормона фотография Трита Бейли?» — спросил Скотт. «И кто второй парень?» Санчес протянула руку за снимком и вгляделась в него. «Судя по тому, что я увидела другой гормон старший Она покопалась в куче бумаг у себя за спиной и достала фотоальбом. Открыла на первой странице и пластиковая обложка громко захрустела на корешке от старости. «Вот, взгляни на семейный портрет». «Это определенно тот же человек, что стоит рядом с Бейли с рыбой», — ответил Скотт. «Значит, они родственники?» — резюмировал Эрик. «Но фамилия Горман никак не фигурирует в деле Бейли». «Плевать на дело», — вмешался Уэст. «Я звоню в полицию кампуса. Пусть берут его прямо сейчас». Он отступил на шаг и схватился за телефон. Скотт обратился к Санчес. «А Горман — это фамилия его отца, или он использует девичью фамилию матери?» Санчес покачала головой. «Нет, его мать Ти Ли». «Ти -ли? «Нет, ее зовут Ти, а фамилия Ли». «И я проверяла Гормана-старшего. Он и правда старший. Наш Горман из университета — Кеннет Горман-младший. По отцу никаких криминальных данных нет. Тот умер от инсульта в 2001-м». Скотт указал на фотоальбом. «Хорошо, упокой это. Используем на допросе, пока будем ждать доказательств из кладовой. Погоди-ка». Санчес замерла, держа в одной руке альбом, а в другой пакет для улик. Скотт еще раз открыл ту же самую фотографию. «Женщина на заднем плане. Как думаешь, это Ти -Ли? Эрик вгляделся в снимок. «Ее почти не видно. Как будто она нужна только для того, чтобы пожарить рыбу». Санчес закатила глаза. «Вероятно, это она» изображает хозяйственную маленькую женушку. В отличие от мужчины, она не улыбается. «Чему улыбаться-то?» — фыркнула Санчес. Уэст закончил говорить по телефону. «Гормон сбежал!» Все заговорили хором, но Скотт громче остальных. «Они что, не следили за ним?» Уэст ответил, снова набирая номер. «Они следили за входом в здание, где находится его кабинет, и даже не знают, как давно он ушел». Его машина пропала, и кто-то в здании говорит, что у Гормана был при себе чемодан. Коллега сказала, что он выходил, когда все только шли по кабинетам, и бормотал себе под нос что-то вроде «мне надо с ней повидаться». «Я отдам приказ о перехвате», — вмешался Эрик. «Уже отдаю», — сказал Уэст, поднося телефон ближе к рту. «Привет, Синди! Надо немедленно активировать план перехват. Готова записывать данные?» Он протянул руку к Санчес, которая выхватила свой блокнот и сунула ему, открыв на нужной странице. Затем отошел в коридор, диктуя номер машины Гормана и его описание. «Если Горман сбежал из офиса, он, вероятно, знает, что мы у него на хвосте», — сказал Скотт. «А консьерж не мог его предупредить?» — спросила Санчес. «Нет, я конфисковал его мобильный и запер его офис», — ответил Эрик. Скотт ударил кулаком о ладонь. «Надо подумать, куда он мог поехать. С кем он так хотел повидаться?» Они вышли из квартиры и опечатали дверь. Уэста в коридоре не оказалось. «Он сказал, с ней!» — внезапно воскликнула Санчес. «Наверняка это его мать. Она единственный родственник, судя по данным проверки». «Где она живет?» — спросил Эрик. «В Корея-тауне». «То есть она в Л.А.?» — изумился Скотт. «Ну, да». Скотт бегом бросился вниз по лестнице. Они нашли Уэста на улице, он командовал патрульной машиной, чтобы та перегородила и заблокировала подъездную дорожку. Скотт замер на месте и схватил Санчес за руку. Зачем горману понадобился чемодан, если он просто ехал в другую часть города? Может, мать его следующая жертва? Глаза Санчес широко распахнулись, как будто она сама не сразу поняла смысл своих слов. Но зачем ему убивать собственную мать? «Да я-то откуда знаю», — вспылила Санчес. «Сейчас пошлю патрульных проверить ее дом». Уэст закончил с распоряжениями насчет охраны кондоминиума до приезда криминалистов, а потом рассказал остальным, что Горман оставил весточку для них в могиле Харт. Он начал описывать венок, но Скотт его перебил. «Маленькие белые цветочки, ты сказал? Точно такие растут у него на террасе, и я видел обрезки в кладовой внизу». Криминалисты сверят их с венком. «Для чего понадобился венок?» — спросил Эрик. «Как извинение Или он хвалится своей дерзостью?» Уэст отмахнулся. «Какая разница? Особенно теперь, когда родители Харт увидели венок. 32-1 водили их на могилу сегодня утром». «Черт!» — прорычала Санчес. «Эти люди и так столько пережили». «Давайте поймаем ублюдка», — сказал Уэст. Вчетвером они выехали из западного Лос-Анджелеса, разорвав воздух тандемом сирен и скрипом шин, когда седан первым сделал резкий разворот и помчался вперед бампером к бамперу с тяжелым субурбаном. 34 Стиле предложила шопинг терапию чтобы побороть уныние, охватившее их после визита в кампус с Доном и Ребеккой. Джейн не была уверена, что покупка нового мобильного взамен утонувшего может считаться терапией, тем более что модели, выставленные в стеклянной витрине, не могли возместить ей потерю привычной раскладушки, теперь покоившейся на дне Силвер Лейк. Как насчет этого? Стиле указала на что-то большущее, установленное на отдельную подставку. Что это и почему такое большое? Это Блэкбери, как у Скотта и Эрика, и, кажется, у всех ФБР. Зачем он мне? Продавец, циркулировавший по магазину, подошел к ним. «Это очень популярный смартфон. тот потрясающий органайзер, календарь, кверти-клавиатура и полный доступ в интернет». «Интернет?» — эхом повторила Джейн. «Да, телефон идет с пакетом связи». «Круто!» — с энтузиазмом воскликнула Стиле. «И сколько стоит пакет?» «Зависит от объема данных. Как правило, нашим клиентам хватает 150 долларов». Стиле покрутила в руках аппарат, к которому тянулась резиновая спиралька для безопасности. «Это на год? Я имею в виду, если подписать контракт. Нет, стоимость в месяц». Стиле выпустила телефон, словно он вдруг раскалился. Аппарат со щелчком вернулся на подставку, та закачалась, но не упала, продавец поправил ее. «Пакет идет сверх обычного месячного тарифа, цена очень выгодная». Стиле кинула на него испепеляющий взгляд, и он сразу стушевался. Она прошипела, обращаясь к Джейн. «Нам хотят сказать, что Скотт и Эрик тратят больше двухсот баков в месяц только на телефоны?» «Уверена, они не сами платят. Это за государственный счет». «Еще хуже, значит, платим мы!» Джейн обвела зал глазами, пока стиле подсчитывала, сколько долларов налогоплательщиков должно уходить на телефоны всех ФБРовцев с полным доступом в интернет, в то время как большинство этих жирных задниц, сидящих за личными компьютерами, и так имеют этот доступ. За время подсчетов Джейн успела выбрать самую простую трубку. В наличии была только розовая, к ней полагался двухлетний контракт. Джейн получила также сим-карту со своим прежним номером телефона. Она выволок ластили на улицу. На тротуаре та остановилась и воскликнула. Я посчитала. «Базиллион долларов! Вот чего нам стоит обеспечивать всех их Блэкбери!» Уверена, что не газиллион. Базиллион что-то маловато. «Можешь шутить сколько угодно, Джейн, но я сегодня же засяду писать протест». Она запрыгнула в свой джип. Джейн уселась на пассажирское сиденье, и они поехали на восток через парк Гласселл. Она пыталась разобраться в новом телефоне. Это оказалось не так-то просто, потому что клавиши были плоские. Телефон был тонкий, но не очень удобный. Такое заключение Джейн вынесла на текущий момент. Она подумала, что придется купить еще и чехол, потому что корпус слишком яркий, а потом занялась большим конвертом, который пришел в агентство по почте. С утра кэрл передала его им. Обратным адресом было указано здание ФБР на Уилшире, и имя отправителя не оглашалось. Повысив голос, чтобы перекричать уличный шум в открытом джипе, съезжавшем на 110-е Северное шоссе, Джейн заявила, «Похоже, это соглашение о намерениях». Стилли покосилась на конверт. Скотт тебя предупреждал, что его пришлют?» Джин покачала головой и наполовину достала письмо из конверта, опасаясь, что ветер может вырвать бумаги у нее из рук. Заглянула в сопроводительную записку старшего специального агента Тернера и вытащила документ полностью, убедившись, что он скреплен степлером. «Надо же! Крейг тёрнер не поскупился. Предлагает компенсацию, превышающую расходы, как поставщикам услуг, плюс оплата разъездов. Интересно», — вставила стиле. «Тут целый раздел о безопасности» включая, ну надо же, Блэкбери для каждой, которыми мы будем пользоваться в рабочее время. Естественно, с GPS, чтобы они могли найти нас в случае нештатной ситуации. Как будто ФБР нужен трекер, чтобы найти человека. Стиле перестроилась, чтобы пропустить другую машину, выезжавшую на фривей, и прибавила скорость. Они как большой брат и даже не скрывают этого. И потом, по сути, за Блэкбери будем платить мы. Это Тернер тоже включит в расходы. Джейн уже читала следующую страницу. «А как тебе понравится вот это?» Цитирую. «Работа, повлекшая за собой международные поездки, будет оплачиваться посуточно в соответствии с государственными ставками для поставщиков услуг плюс к стандартной компенсации». Конец цитаты. «Международные поездки? Дай-ка посмотрю!» Стиле протянула руку. «Ты же за рулем!» — воскликнула Джейн. Стиле вернула руку на переключатель скоростей и ухмыльнулась. «Ты правда думаешь, что мы будем ездить в командировке?» Джейн убрала документ обратно в конверт. «Я думаю, Тёрнер просто включил все варианты. Но в целом звучит захватывающе, ты не находишь? Если семья, с которой надо провести собеседование, находится за границей, мы можем полететь к ним». Стиллис съехала с фривея и притормозила на знак «стоп». В машине стало немного тише. За исключением того, что это будут не наши клиенты, Джейн, а какое-то федеральное расследование. Может, разница не так и велика? Мы все равно будем помогать людям. Джейн обвела взглядом окрестности. Ей всегда нравилось в Пасадене. Здесь было зелено, и круглый год цвели розовые герани. Стиле включила первую передачу и свернула за угол. Только вчера ты говорила, что не хочешь никому помогать, если это подвергает опасности твою задницу. «И каких пор твоя задница изменила мнение?» Думаю, Тёрнер заметил, как я записала в блокноте «безопасность», когда у нас было совещание. «Заметил. И я заметила, что он заметил, что ты заметила». Джейн улыбнулась. «Говоря о задницах, ты уверена, что не слишком рискуешь своей, показываясь на глаза моей матери?» Стиле снова затормозила перед знаком. Скажем так, мы ещё не добрались до радиостанции, а у меня уже лёгкая паническая атака. В этом году мама не будет вести себя, как в прошлом. Ты имеешь в виду, что второй серии шоу «Джейн на пятиминутных свиданиях» не состоится? Нет, раз она познакомилась со Скоттом. Вот почему мне туда лучше не соваться. Я её следующая жертва. Вряд ли ты подойдёшь для её шоу. Ты же ни за что не нацепишь вечернее платье. Оно обязательно. Она попытается. Я уже видела, как она оценивающе на меня косится. Как только мы узнали, что Скотт держит у тебя часть своих вещей». Джейн рассмеялась. «Не злорадствуй», — усмехнула Стиле, останавливая джип перед железнодорожным переездом. «Поверить не могу, что ты все-таки умудрилась соскочить у нее с крючка». «У нас со скотом все пока неопределенно», — сказала Джейн. «А вот тебе стоило бы прекратить изображать ненависть к копам и начать встречаться с детективом Уэстом». «Мэттем? Позови его в боулинг сегодня вечером. Он слишком... Нет, я не могу!» стили шумно вздохнула и осела на сиденье. «Просто тебе нравится смотреть на него свысока. Признай это!» Стелли глянула в зеркало заднего вида, сделала резкий поворот направо и помчалась по улице параллельно железнодорожным путям, лишь бы не стоять на месте. «За твою прозорливость, мой маленький друг!» Я воспользуюсь короткой дорогой до радиостанции, чтобы ты поскорее встретилась с мамочкой. 35 пятое. По двой сирен обеих машин Скотт мчался по третьей улице за Уэстом и Санчес. Те поморгали поворотником и свернули на Кенмар, Скотт за ними. Высокие изгороди из кованого железа ограждали дворы вдоль улицы с большими старинными домами, видимо, поделенными на апартаменты. Два внедорожника департамента полиции Лос-Анджелеса перекрывали дорогу, рядом стояла пара офицеров. Санчес подошла к ним переговорить. Вернувшись, она сообщила, «Патрульные все проверили? Чисто. Гормана тут нет». «Правда, стили Ти еще никто не говорил. Думаю, надо узнать, не поможет ли она нам отыскать ее сына». «Я хочу показать ей фото Трита Бейли», — сказал Скотт. «Посмотрим, что она расскажет». «Хочешь сам с ней поговорить? Нет?» Вмешаюсь, если только возникнет надобность». Они вошли в ворота и по утоптанной тропинке двинулись между густыми зарослями. Там было прохладно. Под деревом локовы на земле стояла корзинка с бледно-желтыми плодами. Дальше рос франжипани. Скотт узнал некоторые растения с террасы Гормана. Что-то со свистом пронеслось у них над головами, и Санчес присела, взмахнув рукой в воздухе. «Ченс», — сказал Уэст, шедший за ней, — «это всего лишь птица». «Так пусть смотрит, куда летит». За кустами показался двухэтажный таунхаус, выкрашенный в коралловый цвет. На пороге стояла миниатюрная женщина в белой футболке и широких бежевых брюках до щиколотки. На ногах у нее были резиновые шлепанцы, а выглядела женщина не старше пятидесяти, хотя они знали, что Ти Лиза шестьдесят. Темные волосы были подстрижены в короткое каре, выражение лица дружелюбное, но взволнованное. санчес представилась а про остальных сказала что это ее коллеги ти схватилась за перила с моим сыном все хорошо насколько нам известно да сказала санчес но мы должны как можно скорее его найти вы не знаете где он может быть он работает в университете мисли вашего сына нет на работе и нет дома я не знаю где он живет вы никогда у него не бывали Она покачала головой. «Когда вы виделись с ним в последний раз?» «В последний раз я видела Кенни в восемьдесят пятом. С тех пор мы только разговаривали по телефону». «То есть это было, когда вы с мужем развелись?» Она улыбнулась хитрецой и погрозила пальцем. «Не развелись! Мой муж оформил возврат! Мне пришлось уйти!» «Оформил возврат?» Он сказал, что отошлет меня обратно во Вьетнам, таким же образом, как я попала в Америку. Но я вовсе не была женой по почте. Это он выдумал. Мы поженились во Вьетнаме». «И после того, как вы разошлись, ваш сын остался с мужем?» «Кен забрал Кенни навсегда». Санчес взглянула на Скотта, который протянул ей фотографию Кена Гормана-старшего с Тритом Бейли. «Мисс Ли», — сказал Скотт, «Вы узнаёте людей на фото?» Ти кивнула. «Да, это мой муж и его армейский приятель. Ездили на рыбалку, Кенни ещё был маленький. После этого...» Она покрутила фото и вернула его. «После той встречи я не знала, можно ли мне есть и пить то, что давал муж. Много лет я ела только консервы и продолжаю даже сейчас. Мои друзья надо мной смеются». Скотт нахмурился. «И почему вы ели только консервы?» «Кен сказал, тот приятель дал ему яд». «Вы не знаете, что за яд?» «Он сказал, чтобы убивать животных», — она перевела взгляд на Санчес. «Сказал, что это я, животное в его доме». Скотт подумал об одном из препаратов смертельной инъекции, том, что используют ветеринары для усыпления домашних питомцев. «Ваш муж когда-нибудь применял этот яд?» — спросил он. «Не знаю. Я много раз ему говорила выкинуть его, не быть тупицей, но он отказывался. Говорил, что это я тупица, тупица, тупица!» Она выкрикнула два этих слова, подражая американскому акценту. скот остолбенел, крик сбил его с мысли. «Он всегда так говорил», — объяснила Ти, пожимая плечами. скот опомнился. А после смерти вашего мужа яд остался у сына?» Типа покачала головой. «Я как-то раз спросила кени про яд. Он ответил, что закопал его, потому что было бы опасно высыпать яд в канализацию. Он мог бы убить рыбу в море». «Когда он сказал, что закопал его?» «Года два назад. Мы разговаривали на его день рождения. Он сказал, что мне не надо волноваться. Сказал, что он вырос и закопал яд. «Я была рада». «Спасибо за вашу помощь, мисс Ли, поблагодарил Скотт. Но идти еще не закончила. «Когда найдете Кенни, я бы хотела его увидеть. Он неплохой мальчик, просто очень грустный». «Вы не могли бы подождать внутри, пожалуйста?» — обратился к ней Скотт. Отведя остальных в сторонку, он сказал, «Они явно не поддерживали отношений, она не выведет нас на него» но нам нужно от неё письменное заявление насчёт препарата». санчес кивнула «Я договорюсь, чтобы патрульные отвезли её в участок. Вы не против?» Скотт дал добро, и они пошли по тропинке к улице. Он оглянулся на Уэста. «План перехвата распространяется на аэропорты, вокзалы и автобусные станции». «Само собой. Но пока сигналов не поступало». «Что мне не нравится, так это чемодан», — сказал Эрик. «Горман использует их весьма оригинально». Выйдя к машине, Скотт потер подбородок. «А помните, что говорила его коллега? Он хотел повидаться с ней. Если это не его мать...» «Это может быть кто угодно», — закончил Уэст. Скотт повернулся к нему. «Включая Джейн или Стиле. Надо их предупредить. Сообщить им, что Горман наш главный подозреваемый, — возразил Эрик, — нельзя. Уж точно не Джейн, она свидетельница». Так она не сможет давать показания в суде. Ее сочтут предвзятой. Глаза Скотта загорелись. Если он доберется до Джейн, никакого суда не будет вообще. Он выхватил свой телефон. Аккуратно выбирай слова, Скотт, предупредил Эрик. Помощник окружного прокурора Эдвардс не порадуется, если ты испортишь ее дело. Слушай, Джейн встречалась с Гормоном, а это значит, что если он явится в агентство или просто возникнет перед ней на тротуаре, «Она будет обращаться с ним, как со знакомым, и он выиграет время. Я же хочу выиграть время для неё Он нажал кнопку быстрого набора. Она собиралась купить новый телефон. Проверим, как он работает. Тридцать шестое. Джейн уже собиралась войти в здание радиостанции, когда у нее зазвонил мобильный. Она поднесла ярко-розовую коробочку к уху. «Джейн, у тебя новый телефон? Очень хорошо. Где ты?» Ей показалось, Скотт запыхался. «Захожу в кей ди а что?» «Стили с тобой?» Она меня высадила и уехала. «В чем дело?» «Мы не можем найти администраторов, с которыми ты говорила в университете. Пожалуйста, будь осторожна!» джин пообещала и повесила трубку. Чарующее небо Южной Калифорнии и легкий ветерок настраивали на романтический лад, поэтому настроение у нее было радостное. Она оказалась не готова столкнуться с толпой в колле, там стоял громкий гул, и у нее не сразу получилось найти мать. Джейн уже собиралась отойти в сторону и написать Марии сообщение, когда кто-то позвал ее по имени. Сквозь толпу к ней протискивался продюсер матери Арт. Он выглядел возбужденным, а его щеки горели чуть ли не ярче красной футболки с логотипом радиостанции. «Только посмотрите, Джейн, кто вы поверил!» Джейн улыбнулась. Арт был для нее как дядя после многочисленных уикендов ее детства, которые она проводила на станции, пока Мари работала. Она обняла его. «Не упускаешь шанс использовать свой слоган, да?» Он обвел глазами Холл. «Это все Мари. В прошлом году призом на благотворительном балу были билеты на голливудский стадион. Другое общество, другая программа. На этот раз мы поместили на флаеры портреты твоей мамы. Она до сих пор использует фото десятилетней давности. Естественно, — Арт улыбнулся. Но никто не замечает разницы, встретившись с ней лично. Она утверждает, что перестала стареть благодаря бабушкиному тайному зелью. У меня уже начали спрашивать, не я ли её мать. Арт уставился на неё ошеломлённый. джин похлопала его по плечу. «Шутка!» Пока этого не случилось, но, думаю, уже скоро. И где наша богиня садов? Арт опёрся о плечу джин встал на цыпочки и оглядел собравшихся. О, она снова с этим парнем! Один слушатель прямо-таки проходу ей не даёт. Каждый раз, когда я подхожу проверить, не нужен ли ей новый бокал, она отвечает «Не беспокойся, дорогуша, Кен обо мне уже позаботился». И улыбается. «Ты же знаешь, какая она. Пойдём-ка, похитим её». Он взял Джейн под руку и начал пробиваться сквозь толпу, приговаривая «Извините и позвольте пройти». Внезапно они застряли в особенно плотном скоплении народа. Джейн посмотрела поверх голов и увидела Мари. Та разговаривала с кем-то, потом запрокинула голову и рассмеялась. Джейн невольно улыбнулась следом за матерью. Арт продвинулся вперед на метр-другой, Джейн последовала за ним и вдруг увидела, с кем мать так задушевно общается. Ей стало очень холодно, потом очень жарко. Это был Гордон из университета. Она безмолвно вцепилась в руку Арта, тот оглянулся. «Боже, Джейн, ты ужасно выглядишь. Дай-ка я выведу тебя на воздух». «Нет, Арт, уведи Мари от человека, с которым она стоит. Не говори, что я здесь, просто забери ее от него». Она отправила Арта к Мари а сама свернула вправо, чтобы видеть Гормана, и закопалась в сумке в поисках мобильного телефона. Звонок переключился на автоответчик скота Она набрала снова, и на этот раз скот взял трубку. При звуке его голоса у нее перехватило дыхание. «Джейн, я тебя не слышу!» Она с трудом пробормотала. «Он здесь! Гордон здесь!» «Горман!» «Без разницы!» «Он что-то с тобой сделал?» «У него моя мать!» «Он вооружен?» Джейн встала на цыпочки, но не увидела ничего, кроме чужих голов. «Не знаю, а у него может быть оружие? Он подавал ей напитки!» Голос Скотта стал глуше. «Кот-3, Пасадена, радиостанция, KDIG, Кило-Дельта-Индия-Гольф. Повторяю. Сообщите Оэсту, пусть срочно едет. Джейн...» Он снова обращался к ней. «Слушай меня. Сохрани спокойствие, мы уже в пути. Не позволяй, я повторяю, не позволяй Горману тебя увидеть. «Срочно уходи из здания!» «Я не могу уйти!» «Можешь, мы в трех минутах от тебя. Скорая тоже едет. Выбирайся наружу и найди безопасное убежище. Держи телефон при себе. Ты меня слышишь?» Джейн протолкнулась мимо людей, шокированных ее агрессивным напором, и выскочила в передние двери, снова оказавшись среди покоя и тепла. Словно машина времени перебросила ее обратно в момент, когда она только входила в здание, и весь мир казался приветливым и дружественным. В висках у нее застучало. «Безопасное убежище», — сказал Скотт. Джейн забежала за угол, прислонилась спиной к стене и осела на землю. Но через несколько секунд поняла, что не может подчиняться приказу Скотта, ее мать в опасности, как была она тогда возле озера. Дрожащими пальцами Джейн набрала номер Мари. Ответа не последовало. Она позвонила Арту, тоже тишина. «О, Господи, он убил их обоих!» Она торопливо начала набирать сообщения, тычась в непривычную клавиатуру, потом посмотрела на экран. Там было написано «Быходете бредни выход СФС». «Дурацкая трубка!» — выругалась Джейн. Потом заставила себя успокоиться и заново набрала текст. «Выходите в передний выход сейчас!» Джейн отправила сообщение сразу и Мари, и Арту, после чего положила телефон на колени и потерла ладонь о ладонь, чтобы унять дрожь в руках. Спустя минуту-другую до нее донесся шорох открывающихся дверей. Кто-то выходил из станции. Джейн вскочила и сразу вспомнила про телефон, но было уже слишком поздно. Она услышала громкий стук, аппарат ударился об асфальт. Не обращая на него внимания, Джейн выскочила из-за угла и первым увидела Арта. Вид у него был встрепанный, но он вел за собой ее мать. Слава Богу! И тут в поле зрения Джейн оказался Горман. Он шел сразу за Мари, прячась за ее спиной. Джейн замерла. Что происходит? Она прищурилась, пытаясь разглядеть оружие, которым он угрожал Мари, и ее охватил леденящий ужас. Ее мать открыла рот и страшно закричала. «Крик был нечеловеческий!» Только обернувшись, Джейн поняла, что это сирены полицейских машин, врывающихся на парковку. Оглушенная, она зажала уши ладонями и начала разворачиваться к матери. В секунду, которую Джейн всю жизнь будет вспоминать в замедленной съемке, она развернулась на 90 градусов из 180, и тут чьи-то сильные руки схватили ее.